А потом оба смотрели друг на друга, выпуклые, теперь менее крылатые глаза одного проникали взглядом в непроницаемые звериные глаза другого, и в глазах обоих была одинаковая, дикая, несокрушимая ненависть». Зюз воспользовался несколькими днями затишье, чтобы съездить в Керсау. В белом домике теперь стояла тишина. При встрече Раби Габриэль не произнес ни слова, оба лишь поздоровались и больше почти не видались. Наконец, много дней спустя, Раби вымолвил. «Я вижу под мясом и костями лицо твое, Йозеф». «Разве я стал другой?» — спросил Зюз и добавил нахмуресть. «Теперь я, должно быть, похож на самого настоящего еврея. Или же я все еще сын своего отца?» «Горе стирает под краску с лица», — сказал Роби Габриэль. «У тебя и изгоревавшееся лицо, у тебя лицо еврея». — Ты на ложном пути, Йозеф, — добавил он немного погодя, — тебе придется свернуть с него. Но Зюз промолчал, ни одна черта не дрогнула у него, так что нельзя было сказать, слышал он или нет. А девочки они не говорили. Зюз бродил вдоль празднично-радостных цветочных клумб, которые любила девочка, вглядывался в изображение каббалистического древа и небесного человека, которыми она насыщала взор, вглядывался в крупные массивные буквы на страницах песни-песней, которую она предпочитала всем другим книгам Библии, На нежные слова любви не звучали ему пленительным перезвоном. Они опаляли его таким жгучим, страстным призывом, что он поспешил отвернуться от книги. Случайно в лесу повстречался он с председателем церковного совета. Дейсензе вновь занялся своим комментарием к Библии, бродил по своим просторным покоям с белыми занавесами, вел глубокомысленные беседы с магистром Шобером. Он попросил у Зюса разрешения сопутствовать ему. Так как евреи не ответил, он счел это за согласие и пошел с ним. Медленно, бережно, молчаливо шагал он с ним по окропленному солнцем лесу, последовал за ним, не встретив возражения вдоль цветочных клумб в белый домик. Безмолвно, в непривычном смущении, сидел с ним в комнате, расписанной каббалистическими фигурами, Немного погодя, к ним присоединился раби Габриэль. Итак сгорбившись, задумавшись, сидели трое усталых людей. Они чувствовали себя старыми. Они ощущали, как жизнь ускользает от них, уходит в прошедшее миг за мигом. Они ощущали это явственно почти плотски. С горестным сладострастием, как расправляет утомленный человек, наболевшие ноги, Они ощущали, как тягота одного гнетет другого. Они ощущали друг друга сквозь эту сладостно-томительную усталость. На другой день раби Габриэль простился с Зюсом. Он намеревался навсегда покинуть страну. Зюс был мягче, человечнее обычного хотя он и восставал против раби, хотя отрицал требования свернуть сложного пути, глумливо обозвав и это мягкосердечным вздором, однако ему было отрадно сознавать близость раби. На лице толстого некрасивого старика лежал отблеск Ноэми. Грёзы девочки гнездились за широким, невысоким выпуклым лбом, где тремя бороздами врезалась буква «шин». Когда Раби Габриэль уедет, Люсу будет очень одиноко. Но в этом он не хотел себе признаться. Он старался уверить себя, будто ему досадно, что не станет свидетеля, которому можно доказать, насколько правилен избранный им путь, что его изощренная месть — единственное средство вновь обрести свое дитя. Он стоял перед каббалистом, Растерзанный внутренним разладом, готовый услышать и произнести примиряющее слово. Но Раби был суров и сердит, как обычно. Все его книги и каббалистические принадлежности были уже отправлены. Скрипучим голосом он отдал старому слуге последние краткие распоряжения. Затем... Обратясь на восток к Сиону, он произнес молитву, которую полагается читать перед дальним путешествием. Трижды в трех различных выражениях, утверждающие упование на помощь Яговы, вновь обратил блекло-серые окаменевшие глаза к Зюссу, скрипучим голосом проворчал последний краткий привет «Мир тебе!» и ушел в сопровождении Янтье. Толстый, переваливающийся сбоку на бок служанки, которую собирался отвезти к ней на родину.